Он отправился к Беате Штурмин и попросил ее загадать для него на Библии. Слепая дева наугад раскрыла книгу. И сыны Израиля вышли из рифмы и расположились на ночлег в Риммон-Переце. Магистр долго ломал себе голову, что подразумевается под этим, и, наконец, понял, рифма означает то, чего ему делать не следует. А Риммон-Перец то, что он должен сделать. Но он никак не мог додуматься, надо ли под рифмой понимать предательство против еврея, а под ремонтерцем — избавление евангелических братьев или наоборот. Он по-прежнему терпел лютую муку, обливаясь потом и терзаясь сомнениями, днем и ночью взвешивая спасение души многих тысяч соотечественников, своих бестолковых, нескладных и нерешительных руках. Сухо, едва скрывая свое недовольство, отпустил Карл Александр руководителей католического проекта, которых созвал на секретное совещание. Еврея он задержал нетерпеливым жестом. чего ты ни слова не сказал, еврей?» — напустился он на почтительно выжидавшего Зюсса. «Не стоило труда отвечать», — возразил тот, легким пожатием плеч, отмахиваясь от всего, что говорилось на совещании. Карл Александр тихо сопел и постукивал костяшками пальцев по столу. «Черт возьми, вот свинство, что еврей опять прав!» А тот, как всегда, ловил на лету его мысли и облекал их в слова. «Господа политики крохоборничают», — говорил он обычным своим вкрадчивым насмешливым голосом. «Вымеряют мельчайшие паутинные нити, от целого охватить не могут. Что они смыслят вообще?» В его тоне явно чувствовалось, как низко он ставит их способности будто суть в том, чтобы избитыми адвокатскими приемами изымать из Конституции где запятую, где точку над «и», Что за жалкие, убогие мелочные методы? Достаточно одного рескрипта, одного единственного. Мы, Карл Александр, герцог Вюртембергский и Текский, возвращаем себе права, данные нам от Бога и похищенные у нас подлым, коварным и изменническим способом. Отныне мы воистину будем хозяином страны. Вюртемберг — это мы. Но перед таким шагом господа политики трусливы и беспомощно пятятся назад. Это им не по плечу, их заедают сомнения и колебания. Они только и могут что качать головой, прищёлкивать языком, да охать и ахать. Эта идея для них чересчур проста, по-княжески величественна, царственна. При всей своей глухой ненависти к еврею, Карл Александр еще раз убедился, что тот один понимает его, один знает, в чем суть дела. Нехотя с досадой, девясь его уму, он принужден был признаться себе, что только благодаря еврею и вместе с ним сможет он осуществить католический проект. Чтобы не попадало в сильные и чудодейственно ловкие руки Зюсса, всё он лепил по своему произволу точно податливую глину. Перед его фанатически пылким одушевлением смешным казалась кропотливо-добросовестная старательность, с какой другие из кожи вон лезли, а добивались половинчатых результатов. Да что не смыслили эти другие? Для них католический проект был просто делом задачей может статься очень важной задачей, но что в действительности это нечто большее что в таком государственном перевороте для него карла александра смысл и цель жизни это знали и понимали только он сам до еврей ибо так мало помалу видоизмеменялся для него проект таким он при умелом подстрекательстве Под властным воздействием Зюса въелся ему в плоть и кровь. Сперва это был для него вопрос политики, ступень к власти, декору и ничего больше. Потом проект превратился в мистический символ, в надежду на освобождение от пут, в религию, а теперь стал самой его жизнью и дыханием. Он должен быть одно со своей страной. И в этом смысл и венец его стремлений. Не слуга страны или ее властитель, не законодатель или полководец. Это все жалкое безделице и вздор. Он так впитает в себя страну и так внедрится в страну, что он и страна будут одно. Страна сможет дышать только когда дышит он. Шагать вперед, когда шагает он. Когда он остановится, остановится и она. Живой, осязаемой реальностью стало для него это представление. Штутгарт — его сердце, Неккор — сонная артерия, Швабское плоскогорье — его грудь, Швабский лес — его волосы. Он — Вюртемберг во плоти, Вюртемберг — это он, только он.